В 1851 году Бисмарк был назначен прусским посланником при союзном сейме, имевшем своим местопребыванием Франкфурт-на-Майне. На этом посту Бисмарк пробыл до назначения в Петербург, то есть до 1859 года. Иностранные фамилии котировались выше. Броссиэ, Перпонше, Савиньи, Риола. Подразумевалось, что они свободно владеют французским языком, и нравилось, что они издалека.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 В 1807 году генерал Шарнгорц провел коренную реформу прусской армии. Бисмарк указывает здесь на характерную особенность прусской армии до 1806 года, ведущую начало еще от Фридриха II. Этот полководец последовательно проводил принцип, состоявший в том, что генералы и иные начальники, сверху донизу, должны не рассуждать, а только исполнять приказания короля. Отсюда боязнь инициативы и ответственности, которую отмечает Бисмарк.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 Призвание к европейской дипломатии он, по-видимому, не ожидал от отпрыска отечественного поместного дворянства. Правительственный ассессор мелкий чиновник административного ведомства. Я решил следовать его указаниям и начать с экзамена на правительственного асессора. Лица и порядки нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, нежели назидательный материал. Практическое обучение... а у скультатора начиналось сведение протоколов уголовного суда. Советник фон Браухич, к которому я был прикомандирован, поручал мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко. Из расследований, так назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Организацию участников по клубам, списки, нивелирующие влияние совместного занятия запретным представителей положительно всех сословий. Все это уже в 1835 году свидетельствовало о деморализации, не уступавшей тому, что выявил процесс супругов Гейнсе октябрь 1891 года.